Так, дальше, сказал полковник Сорокин, закуривая очередную сигарету и наливая в стакан тепловатой воды из графина. Больше всего ему хотелось вылить эту воду с заворот своей рубашки. Может быть, это помогло бы ему окончательно проснуться. Глаза упорно слипались, а во рту было сухо. Выспаться опять не удалось. Он с отвращением выцедил отдающую хлоркой воду и со стуком поставил стакан на полированную поверхность стола. «Так в пьянках замечен не был, но по утрам жадно пьет холодную воду», тихо сказал его заместитель. «Чья бы корова мычала?» Не остался в долгу Сорокин и сквозь дымовую завесу посмотрел на поднявшегося на дальнем конце стола лейтенанта. Судя по азартному выражению лица этого мальчишки, Где-то опять случилась какая-нибудь гадость, и бравый лейтенант решил, что настал его звездный час. «Докладывай, Лямин, что там у тебя?» – сказал он лейтенанту. «Убийство!» – объявил лейтенант, и Сорокин досадливо крякнул. «Сегодня, около шести утра, рядом с проходной опытно-механического завода номер 17-21, обнаружен труп мужчины». Приблизительно 50 лет. Убит ударом ножа в живот. Смерть наступила предположительно между часом и двумя ночи. То есть как раз после окончания второй смены. Убитый опознан как начальник смены седьмого цеха Александр сивцов «А кто его опознал?» – спросил Сорокин. «Охранник на проходной», – немного обескураженно сказал Лямин. Труп обнаружил случайный прохожий. Точнее, он там бегает по утрам. Он сказал охраннику, а тот позвонил нам. «А свидетели есть?» «Тут странная штука, товарищ полковник», – пожал плечами лейтенант. «Меня на завод почему-то не пустили, так что других свидетелей пока нет». «Почему-то?» – передразнил подчиненного Сорокин. «А тебе не показалось странным?» что у какого-то задрипанного заводишки такой длинный номер. «Вы что, хотите сказать, что завод военный?» уточнил лейтенант. «Мало ли чего я хочу», усмехнувшись, сказал Сорокин. «В общем-то, это дело у нас, скорее всего, заберут. Но ты пока продолжай расследование. Еще что-нибудь есть?» «Показания охранника», снова оживляясь, сказал потухший был лейтенант. Вчера, точнее сегодня ночью, Севцов задержался на территории завода и покинул работу с опозданием на 15 минут. Практически он уходил последним. Один. В том-то и дело, что нет. Вместе с ним с завода вышел рабочий его смены Николай Зверев. Они ушли вместе, о чем-то оживленно беседуя. Судя по положению трупа и заключения экспертов, Севцов был убит спустя буквально несколько минут после этого. «То есть, получается, что его убил этот самый Зверев?» «Так точно, товарищ полковник? Так оно и получается». «А что же это он? Совсем, что ли, дурак?» Не сдержался Сорокин. «Это ведь почти то же самое, что зарезать человека при всем честном народе. Неужели же он этого не сообразил? А его вообще нашли?» в дома не ночевал», – вздохнул Лямин. Жена звонила родственникам. Там он тоже не появлялся. «А вот это уже интересно», – сказал Сорокин. «Не то слово, товарищ полковник», – снова оживился лейтенант. «И вот еще одна деталь. Дома у Зверева я заметил большую коллекцию охотничьих ножей. Его жена говорит, что он делал их сам. Это у хобби у него такое». Как я понимаю, он их еще и продает. Во всяком случае, квартирка у него обставлена явно не на зарплату. А к чему это ты ведешь? Севцов убит ударом ножа. Судя по размерам раны, эксперты утверждают, что это мог быть охотничий нож с длиной лезвия не менее 20 сантиметров и шириной около пяти. Да это сабля какая-то, сказал кто-то. «Как по нотам», – покачал головой Сорокин. Но ну что ж, этого Зверева надо искать. Если он и вправду такой дурак, найдем мы его быстро. А тебе не показалось, что его жена что-то знает?»